Великая паника Авиабаза Национальной гвардии Парнелл, Мемфис, штат Теннесси, США Гэвин Блэр водит один из боевых дирижаблей Д-17, которые составляют основу гражданского авиапатруля США. Его вполне устраивает такая работа. На гражданке он пилотировал малый дирижабль. Они растянулись до горизонта. Седаны, грузовики, автобусы, кемперы, все, что ездит. Я видел тракторы, видел даже бетономешалку, правда. А еще там была машина с безбортовым кузовом, на котором лежал громадный щит с рекламой клуба для джентльменов. На щите сидели люди. Они сидели везде. На крышах автомобилей, между багажными полками. И это напомнило мне виденные в кино индийские поезда на которых люди висели как обезьяны. Вдоль дороги лежала куча всего. Чемоданы, коробки, даже дорогая мебель. Я видел огромное пианино, побитое, словно его выкинули на ходу. Еще было множество брошенных машин. Одни перевернутые, другие раскуроченные. третьи, судя по виду, остановившиеся из-за отсутствия бензина. Люди шли пешком по равнине или вдоль дороги. Некоторые стучали в окна, предлагая всякую всячину. Несколько женщин предлагали себя. Наверное, хотели меняться. На бензин. Вряд ли они просили подвезти. Пешеходы двигались быстрее машин. Никакого смысла, но... Пожимает плечами. Дальше по дороге где-то миль через 30 движение еще получше. Вы можете подумать, что люди тоже вели себя оспокойнее, но это не так. Они мигали фарами. Врезались двигающиеся впереди машины, вылезали и скидывали груз. Я видел несколько людей, лежавших у дороги. Кто-то еще подергивался, другие вообще не шевелились. Мимо них бежали люди, тащили вещи, детей или просто несли, сломя голову, все в одну сторону. А через пару миль я увидел такое: мертвые твари толпились вокруг машин, водители на боковых дорогах пытались свернуть, цестревали в грязи. И стопорили движение. Люди не могли открыть двери. Я видел, как мертвецы вытаскивали людей из открытых окон. Или сами подтягивались внутрь. Множество водителей застряло в машинах. Они закрыли и, думаю, заперли двери. Бронированные стекла были подняты. Мертвые не могли забраться внутрь. Но и живые не имели возможности выбраться наружу. Некоторые в панике стреляли в собственное ветровое стекло. Разбивая свою единственную защиту. Глупцы. Они имели шанс уйти. А может, никаких шансов не было. Только оттягивание конца на пару часов. На центральной дороге стоял прицеп с лошадьми. Он раскачивался взад-вперед. Лошади все еще были внутри. Неживая толпа наседала на машины, в буквальном смысле проедая себе путь по застопоренным дорогам. А злосчастные бедняги всего лишь пытались выбраться. И вот что самое ужасное. Они ехали в никуда. Это была Ай-80, шоссе между Линкольном и плат Оба города кишили зараженными. О чем все думали? Кто организовал бегство? Или никто? Может статься, люди увидели колонну машин и присоединились к ней, ни о чем не спрашивая? Я пытался представить, как это было. Бампер к бамперу, детский плач, лай собак, знающих, что их ждет впереди через пару миль. И надежда, мольба. Пусть тот, кто во главе, знает, куда едет. Вы слышали об эксперименте, который провел американский журналист в Москве в 70-х? Он встал у какой-то двери обычного, ничем не примечательного здания. Вскоре за ним встал еще кто-то. Потом еще и еще. В мгновение ока выстроилась очередь длиной в квартал. Никто ни о чем не спрашивал. Каждый думал. Раз есть очередь, значит оно того стоит. Не могу сказать, правда это или нет. Возможно, просто миф времен Холодной войны. Кто знает.